Московский поезд уходил вечером. Уже сидя в вагоне, Владимир увидел бегущую по папирону Ирен, в том же бесформенном макентоше и с акваяжем в руке. Увидев черменского, девушка помахала рукой в черной перчатке и через минуту уже стояла в дверях купе едва, справляясь с дыханием и возбужден на таратуре. Фу, Господи, чудо мне опоздала, До последнего ругалась в редакции. Уволили, разумеется, в очередной раз, но да это не беда. Главное, что феритон уже вышел. Этот ваш Себастьянов с обеда скандалит у редактора, обещает, что до министра дойдет. Над ним теперь полгорода смеется. Да еще и с супругой чувствительные неприятности после Натальи на этой беременности. И лавка, и дом сгорели дотла. А вас уже ищет полиция. Ну, слава богу, поезд отправляется. Владимир Дмитриевич, у вас есть папиросы? Крепкие. Это ничего, я привыкла. Огня? Спасибо, Северьян. Где дети? «Спят в соседнем купе. Вы и Наталью все-таки взяли с собой?» «Разумеется. Это было Ванькиным условием. К тому же после вашего фильетона ей просто некуда идти. Не к благодетелю уже назад. Воображая, что скажет мадам Севастьянова». «Да, это так». Серьезно согласилась Ирен. Взяв на отлет папиросы и глядя на Владимира в упор черными блестящими глазами. «Что вы намерены делать в Москве, Владимир дмитрич «Ничего». Вернее, зайду к некоторым знакомым и сразу еду в имение. Что будете делать с детьми? Еще не знаю. Разберемся. Ваньке хорошо продолжить учение, хотя бы пока в той же церковно-приходской. Наташке нужно думать о будущем младенце, да и в имении дела найдутся. Не хотите ли остаться в столице? Право, не думала об этом. Мне там, собственно, нечего делать. Но вы ведь журналист. Шутите, Ирэм. Невольно рассмеялся Владимир. «Я такой же журналист, как актер, как матрос, как портовый грузчик. Так сложилась жизнь. Что всем пришлось заниматься понемногу. а карьере барзаписца я никогда не помышлял. И напрасно, пожала плечами Ирен. «У вас такая интересная жизнь. Вы столько видели, если бы вы только согласились показать мне ваши записи». «Право. Там, в самом деле, нечем хвастаться. Обычные личные записи», — отшутился Владимир. А Костромскую газету с моим дебютом мы с благополучно скурили еще год назад. Идите отдыхать, Ирен. У вас был трудный день, и ночь вы не спали. Да-да, верно, растерянно сказала девушка, видимо, только сейчас вспомнив о своей бессонной ночи. Папироса в пальцах еще дымилась, Ирен рассеянно загасила ее, а каблук сапожка и, не попрощавшись, вышла из купе. Владимир Дмитриевич, не гневите Бога. Полголоса произнес сибирьян, когда легкие шаги журналистки полностью заглушились при стуком колес. Нельзя же так с женщинами обращаться. Ей-богу, не по-человечески это. Вот тебя только позабыл спросить. Забыли? Значит, спросите. Отрезал сибирьян. Такая барышня шикарная. Просто глаз радуется. Да забудьте вы уже за Софи страдать. Не ваше. Бросьте. Так вышло, что теперь? Ну, коль не желаете, я сам тогда. Слушай, я тебе морду все-таки набью, расцверепел Владимир. Опять начинается? Ты хоть какие-нибудь края видишь, паршивец? Если ты, сукин сын, хоть на шаг к подойдешь, я тебя просто пристрелю. Мало тебе того, что... Владимир вовремя осекся, но теперь я, очевидно, тоже вспомнил о Маше. Его физиономия потемнела, и он огрызнулся злой, уже без всякой скобрезности. Очень прям надо. Я и помолчать могу. Только вы уж не дурите. Такие бабы на дороге не валяются, дело вам говорю. Спи, — коротко велел Владимир, отворачиваясь к окну. Ответа не последовало. И, обернувшись через некоторое время, он с облегчением увидел, что Северян в самом деле заснул, так как он делал это всегда быстро и крепко. Черменский вздохнул, взял со стола и папиросы и вышел из купе. В тамбуре вагона Владимир закурил и, выпустив струю дума, уставился в черное окно. Наверное, не стоило так говорить северянам, тем более, что он был прав. Мысли о Софье Грешневой в самом деле следовало выбросить из головы. И Черменский знал, что приложил бы для этого все усилия, если бы только мог понять, что произошло. Она во время их августовской встречи в Москве уверяла Владимира, что Софья очень долго ждала его писем и его самого. Если это правда, то что, черт возьми, случилось? Почему София не получила ни одного его письма? Откуда взялась записка, якобы присланная им Владимиром, в которой он отказывался от всяких встреч с ней? Почему Софья так внезапно уехала из Ярославля, бросив начинающую блестящую карьеру актрисы? Почему наконец выбрала в спутники Мартемьянова, из-за страха, перед которым год назад кинулась в реку? Что знала обо всем этом Маша? Вопросов было много, ответов ни одного. И получить их не у кого. Хотя объяснение случившемуся напрашивается само собой. Они с Софьей были знакомы лишь одну ночь. Не могла же девушка полюбить его за такое короткое время. Она, правда, Утверждала обратное, но, наверное, она ошибалась. Женщины часто романтизируют действительность и готовы что угодно принять за любовь. А вот он, Владимир, умудрился вляпаться всерьез. И до сих пор, больше года спустя, в памяти живы и четкие воспоминания о той холодной ночи, об обрывистом береге, угры, о девушке, вытащенной им из ледяной воды, о зеленых полных слез и отчаяния глаз, которые все еще видятся ему по ночам, Чем взял Софию Мартемьянов? Как она могла решиться уехать с ним? Неужели дело в деньгах, как сказала когда-то Маша? Признать это было бы легче всего, но что-то в глубине сердца Владимира никак не желало мириться с таким простым объяснением. и Даже Маша в своем последнем письме, которое сейчас лежало вложенным в его записную книжку, говорила о том, что София любит его и какой-то собственной вине. Ну что теперь пользы строить, предположение мучиться, думать? Что он, Владимир, знал о Софии? О ее мыслях, мечтаниях, о ее душе? Что было между ними, кроме долгого ночного разговора возле костра? Даже поцеловать Софию ему ни разу не пришлось. Прав Северьян ничего не вернуть. Владимир никогда не узнает, что творилось в сердце Софии, отчего она не ответила на его письма и какая нить связала ее с Мартемьяновым и надолго ли. Нужно перестать думать о зеленоглазой девушке с темными кудрями, ворвавшись однажды дождливым вечером в его душ и до сих пор не покинувшей ее. Нужно перестать, да, если бы еще только знать, как. Два часа спустя, когда весь вагон уже спал, дверям купе, которые занимали братья Черменский, приблизилось привидение в длинном макинтоше со свечой в руке. Оно передвигалось очень ловко, бесшумно, ступая узким босыми ногами и шепотом ойкая, когда воск свечи капал ему на пальцы. Дверь купе к радости привидения была незаперта и оно осторожно проскользнуло внутрь. Прикрыв ладонью огонек свечи, осмотрела двух спящих мужчин, медленно прокралась к столику и аккуратно взяла с него потрепанную кожаную записную книжку. Перелистала Удовлетворенно вздохнула, спрятала ее под мышкой и уже шагнула было к двери, когда с одного из диванов поднялась скоченная голова, ровным и слегка насмешливым шепотом Северьян поинтересовался. Э, Дерью промахнулись барышня. Ирен, это, разумеется, была она, опустив свечу, молча, без страха, посмотрела на парня, с минуту, казалось, думала о чем-то, затем жестом пригласила Северьяна выйти из купе. Тот и без единого звука вскочил на ноги и босиком пошлепал в коридор. Владимир на диване напротив даже не шевельнулся. «Как тебе удается так спать?» почти восхищенно спросила Кричетовская, глядя в скуластое лицо Северьяна. «Ведь ты спал, не правда ли?» О, глаза привык». «И что же, даже после сильной усталости?» отдыхать буду, опроснусь, жизнь такая моя», объяснил Северьян. Часав обеими руками встрепанные волосы, усмехнулся. Вы мне зуб не заговаривайте, башня. Чего нужно-то было? Только вот это, ответил Ирен, показывая записную книжку. Северьян милый, я понимаю, что так поступать непорядочно. Но другой возможности у меня не будет. Я должна знать, чего это вам знать понадобилось. Разом напрягся Северьян. Как можно больше? А Владимире Дмитриевиче. «Мне кажется, ты понимаешь, что я имею в виду?» Северьян поскреб затылок, проворчал. «Скорая вы какая! Ну, а ежели ему того не надобно?» Счетовская пожала плечами и слабо улыбнулась. «Что ж, значит, завтра Владимир Дмитриевич выскажет мне все, что думает о моем воспитании, вернее, о его отсутствии, и прервет наше знакомство. В любом случае, он ничего не потеряет, верно?» «Ну, верно». Неуверенно, подтвердил Северьян. Так позволь мне прочесть это, решительно сказала Кричитовская, глядя маленькую ладонь на его плечо. Надеюсь, мне удастся вернуть книжку на место до вашего пробуждения. Ежели нет, клянусь, Северьян, я все возьму на себя. Буду уверять, что ты спал, словно Владимирский тяжеловоз. А верит он вам, как же, мрачно буркнул Северьян. Он все еще колебался, переводя узкие глаза с лица девушки на кожаную книжку, которую она сжимала в руке. И молча ждала, без жеманства, без заискивания, прямо глядя в его лицо. Наконец Северьян шумно вздохнул, медленно выговорил. Может, оно и впрямь лучше будет. Я ему ты еще разов повторял, так не слушает. А что дожидаться? Дело ясное. Не воротится она. Жить-то все едино как-то надо. Ладно, башня, делайте, как знаете. Не видал я вас. Могу я раз в сто лет поспать по-людски. Могу или нет? Ирен широко улыбнулась, блеснув из темноты зубами, приподнявшись на цыпочках, ласково взъерошила в ладонью жесткие курчавые волосы, стоящего перед ней парня. Северьян милый, спасибо, я твоя должница. Ладно, на том свете уголька сочтемся, проворчал изрядно смущенный северьян, шагая к двери купе. Бежите уж к себе, пока полвагон не разбудили. Ох, и будет мне завтра на орехи.